Олесь Бузина. Утешение историей. Отто Скорцени. Почему мы не взяли Москву? Немецкие мемуары объясняют, что стало причиной поражения Вермахта в войне. Каждую весну, когда приближается День Победы, телевидение начинает показывать художественные фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. Положа руку на сердце, большинство из них просто спекулируют на великой теме. Нужно впарить рыгающему перед телевизором обывателю с бутылкой пива в руке что-то интересненькое, приятное для его глазенок, осовевших от мирного житья. Вот и появляются сериалы вроде «Истребителей», главная интрига которых – кто залезет под юбку летчице, плохой «Замполит» или хороший сын репрессированного дореволюционного аристократа с Томиком Гёте на немецком подмышкой в исполнении актера Дюжева. Невоевавшие и даже не служившие рассказывают другим невоевавшим, что война – это очень интересно и эротично. Даже, мол, есть время русскому солдату Гёте почитать. Скажу откровенно, меня воротит от подобных фильмов. Они безнравственны и лживы. Лживы, как американский Пёрл-Харбор, ибо сделаны по тому же клише «Война и девушки». И ничего подобные фильмы не добавляют к ответу на вопрос, почему все-таки наши деды тогда победили. Ведь немцы были так организованы, так хорошо вооружены и обладали таким прекрасным командованием, что любому реалисту оставалось только сдаться. Как сдались Чехословакия без боя, Польша почти без боев. Франция легко и приятно, как парижская проститутка сдается клиенту, а также Бельгия, Дания, Норвегия, Югославия, Греция. А вот на Востоке не заладилось, пошло все наперекосяк и кончилось почему-то не в Москве, а в Берлине, где и началось. Думается мне, что несколько прояснить этот вопрос помогут мемуары самого разрекламированного в мире спецназовца и супердиверсанта оберштурмбанфюрера СС Отто Скорцени. Того самого освободителя Муссолини и похитителя Хорти, охотника на Тита, а заодно человека, понюхавшего пороха именно в наступательной кампании 1941 года в России. в составе дивизии СС Райх, входившей в танковую группу Гудериана. Чистка 1937-го укрепила Красную армию. Отто Скорцени наступал через Брест и Ельню. Участвовал в окружении войск Юго-Западного фронта на Украине. Любовался в бинокль на далекие купола Москвы. Но так в нее и не попал. И всю жизнь отставного оберштурмбанфюрера мучил вопрос, почему все-таки не взяли они Москву? Ведь хотели и готовились, и собой были молодцы. С чувством глубокого удовлетворения описывает Скорцени, как совершал он двенадцатикилометровый марш-бросок с полной выкладкой и стрелял почти без промаха, а жизнь пришлось закончить в далекой Испании. В эмиграции, бегая от послевоенного немецкого правосудия, травившего его с немецким же педантизмом, деноцификацией, как травит домохозяйка таракана. Обидно же! Мемуары Скорцени в Украине не переводили никогда. В России только с купюрами. В основном те эпизоды, где речь шла о спецоперациях. Русский вариант мемуаров начинается с момента, когда Скорцени... после своих подмосковных приключений попадает в госпиталь, но в оригинале ему предшествуют еще 150 страниц о том, как на Москву ушли и почему, по мнению автора, все-таки потерпели конфуз. Одной из причин поражения немцев, как считает ветеран СС, был скрытый саботаж среди германского генералитета. В святилище старой прусской системы, генеральном штабе сухопутных войск, Небольшая группа генералов все еще колебалась между традициями и нововведением. Кое-кто с сожалением расставался с привилегиями. Таким людям, как Бэк и его преемник Гальдер, тяжело было повиноваться человеку, которого некоторые называли чешским капралом. Скорцени очень много отводит внимания заговору военных. и считает, что в виде тайного противодействия фюреру он существовал задолго до 1944 года. В пример Гитлеру автор мемуаров ставит Сталина и 1937 год. Гигантская чистка среди военных, проведенная после таких же массовых расстрелов среди политиков, ввела в заблуждение не только Гейдриха и Шелленберга. Наша политическая разведка была убеждена, что мы добились решающего успеха. Такого же мнения придерживался и Гитлер. Однако Красная Армия, вопреки всеобщему мнению, была не ослаблена, а укреплена. Посты репрессированных командиров армий, корпусов, дивизий, бригад, полков и батальонов заняли молодые офицеры, идейные коммунисты. И вывод. После тотальной ужасной чистки 1937 года появилась новая политическая русская армия, способная перенести самые жестокие сражения. Русские генералы выполняли приказы, они занимались заговорами и предательством, как это часто случалось у нас на самых высоких постах. С этим нельзя не согласиться. В отличие от Гитлера, Сталин создал систему, полностью подчиняющуюся ему. Поэтому осенью 1941-го, когда немцы стояли под Москвой, в Красной Армии и не было заговора генералов, а в Вермахте через три года был. Хотя до Берлина на тот момент было куда дальше. Невозможно представить, чтобы Сталина взрывал кто-то из своих в Кремле, как это попытался сделать в Вольфшанце с обожаемым фюрером полковник Штауфенберг. Абвар не сообщал ничего важного. На войне, пишет Ото Скорцени, существует еще один малоизвестный, но зачастую решающий аспект – тайный. Я говорю о событиях, происходящих вдали от полей сражений, но имеющих очень большое влияние на ход войны. Они влекли за собой огромные потери техники, лишения и смерть сотен тысяч европейских солдат. Больше, чем какая-либо другая, Вторая мировая была войной интриг. Скорцени прямо подозревает руководителя немецкой военной разведки адмирала Канариса в тайной работе на англичан. Именно Канарис убедил Гитлера летом 1940 года, что высадка в Британии невозможна. 7 июля он выслал Кейтелю секретный рапорт. в котором сообщал, что высаживающихся в Англии немцев ожидают две дивизии первой линии обороны и 19 дивизий резерва. Англичане на тот момент имели только одну готовую к бою единицу – третью дивизию генерала Монтгомери. Генерал вспоминает об этом в своих мемуарах. С самого начала войны и в решающих моментах Канарис действовал как самый грозный противник Германии. Если бы Гитлер тогда знал о дезинформации, которую подсовывает ему его же начальник разведки, Британия была бы разгромлена. А летом 1941-го Гитлер вел бы войну не на два фронта, а только на один, восточный. Согласитесь, шансы взять Москву в этом случае у него были бы значительно выше. «Я разговаривал с Канарисом три или четыре раза», — вспоминает Скорцени. И он не произвел на меня впечатление человека тактичного или исключительно умного, как некоторые о нем пишут. Он никогда не говорил прямо, был хитрым и непонятным, а это не одно и то же. И как бы там ни было, Абвер никогда не сообщал ОКВ ничего действительно важного и существенного. Ну, мы не знали! Это одна из самых часто встречающихся жалоб великого диверсанта. Мы не знали, что русские в войне с Финляндией использовали не лучших солдат и устаревшую технику. Мы не отдавали себе отчета в том, что их с трудом завоеванная победа над храброй финской армией была только блефом. Речь идет о сокрытии огромной силы, способной атаковать и обороняться, о которой Канарис, руководитель разведки вермахта, должен был хоть что-то знать». Как и всех, Скорцени поразили великолепное Т-34. Немцам тоже приходилось бросаться на эти танки с бутылками, наполненными бензином. В фильмах такой эпизод характерен для изображения героизма советского солдата, вынужденного сражаться почти голыми руками. А ведь в реальности бывало и наоборот, причем регулярно. Немецкие противотанковые орудия, легко поражавшие танки типа Т-26 и БТ были бессильны против новых Т-34, которые внезапно появлялись из несжатой пшеницы и ржи. Тогда нашим солдатам приходилось атаковать их с помощью коктейлей Молотова, обыкновенных бутылок с бензином с зажжённым запальным шнуром вместо пробки. Если бутылка попадала на стальную пластину, защищавшую двигатель, танк загорался. Фауст-патроны появились значительно позже. Поэтому в начале кампании некоторые русские танки сдерживала огнем прямой наводкой только наша тяжелая артиллерия. Иными словами, вся противотанковая артиллерия «Рейха» оказалась бесполезной против нового русского танка. Сдержать его можно было только тяжелыми пушками. Но не меньшие впечатления на мемуариста произвели саперные части Красной Армии и их оснащение. Оно позволяло соорудить 60-метровый мост, делающий возможным переправу машин до 60 тонн весом. Такой техникой «Вермахт» не обладал. Технический разнобой Весь расчет немецкой наступательной доктрины базировался на высокой подвижности моторизованных частей. Но моторы требуют запчастей и постоянного обслуживания. А с этим в германской армии не было порядка. мешала разнотипность автомобилей в одном подразделении. В 1941 году, на собственном опыте службы в дивизии Райх Сетует Скорцени, каждая немецкая автомобильная фирма продолжала производить различные модели своей марки, так же, как и перед войной. Большое количество моделей не позволяло создать соответствующего запаса запчастей. В моторизованных дивизиях было примерно 2000 транспортных средств Иногда 50 различных типов и моделей, хотя достаточно было бы 10-18. Кроме того, наш артполк располагал более 200 грузовиками, представленными 15 моделями. Под дождем, в грязи или на морозе даже самый лучший специалист не мог обеспечить качественный ремонт. А вот и результат. Как раз под Москвой. 2 декабря мы продолжали двигаться вперед и смогли занять Николаев, расположенный в 15 километрах от Москвы. Во время ясной солнечной погоды я видел в бинокль купола московских церквей. Наши батареи обстреливали предместье столицы, однако у нас уже не было орудийных тягачей. Если орудия еще есть, а тягачи все вышли, значит немецкую супертехнику пришлось оставить по дороге из-за поломок. а на руках тяжелые пушки не потащишь. К Москве немецкая армия подошла абсолютно выдохшейся. 19 октября начались проливные дожди, и группа армий «Центр» на три дня завязла в грязи. Картина была ужасная. На сотни километров растянулась колонна техники, где в три ряда стояли тысячи машин, увязшие в грязи иногда по капот. Не хватало бензина и боеприпасов. Обеспечение в среднем 200 тонн на дивизию доставлялось по воздуху. Были потеряны три бесценные недели и огромное количество материальных средств. Ценой тяжелого труда и каторжных усилий нам удалось проложить 15 километров дороги из Кругляка. Мы мечтали, чтобы побыстрее похолодало. Но когда с 6 на 7 ноября ударили морозы, и дивизии, в которой служил Скорцени, доставили боеприпасы, топливо, немного продовольствия и сигарет, оказалось, что нет зимнего масла для двигателей и оружия. Двигатели заводились проблематично. Вместо зимнего обмундирования в войска попадали комплекты песочного цвета, предназначенные для африканского корпуса, и техника, окрашенная в такие же светлые тона. Между тем морозы поднимались до 20 и даже 30 градусов. С искренним изумлением бравый эсэсовец описывает зимнюю экипировку советских солдат. Полушубки и меховые сапоги. Неприятный сюрприз. Под Бородино нам впервые пришлось сражаться с сибиряками. Это рослые, превосходные солдаты, отлично вооруженные. Они одеты в широкие меховые тулупы и шапки. На ногах... меховые сапоги. Только от пленных русских немцы узнали, что обувь зимой должна быть немного просторной, чтобы не мерзла нога. Тщательно изучив снаряжение мужественных сибиряков, взятых в плен под Бородино, мы узнали, что, например, если нет валенок, то кожаные сапоги не надо подковывать, и главное, они должны быть свободными, не жать ступни. Это было известно всем лыжникам. но не нашим специалистам вещевой службы. Практически все мы носили меховые сапоги, снятые с убитых русских солдат. Отличная русская разведка. Чуть ли не главной причиной поражения германской армии Скорцени считает великолепную русскую разведку. Красная капелла, шпионская сеть в Европе чаще всего из убежденных антинацистов, позволяло советскому генштабу иметь информацию о стратегических намерениях немцев. Вспоминает он и о суперагенте Рихарде Зорге, благодаря информации которого о том, что Япония не вступит в войну, под Москвой появились 40 дивизий, переброшенных с Дальнего Востока. Стратегия войны у Рейха была лучше, считает Скорцени. Наши генералы обладали более сильным воображением. Однако, начиная с рядового солдата и до командира роты, русские были равны нам. Мужественные, находчивые, одаренные маскировщики. Они ожесточенно сопротивлялись и всегда были готовы пожертвовать своей жизнью. Русские офицеры от командира дивизии и ниже были моложе и решительнее наших. С 9 октября по 5 декабря дивизия Райх 10-я танковая дивизия и другие части 16-го танкового корпуса потеряли 40% штатного состава. Через 6 дней, когда наши позиции были атакованы вновь прибывшими сибирскими дивизиями, наши потери превысили 75%. Вот вам и ответ на вопрос, почему немцы не взяли Москву. Их просто выбили. Сам Скорцени больше не воевал на фронте. Как человек неглупый, он понял, что шансы уцелеть в этой мясорубке минимальны и воспользовался возможностью перейти на службу в диверсионное подразделение СС. Но на передовую его больше не тянуло. Воровать диктаторов куда приятнее и безопаснее, чем сталкиваться лицом к лицу с сибиряками в валенках, воюющими при поддержке Т-34 и лучшие в мире разведки.